«О чем бишь мы говорили?» С прелестным тактом, будто ничего не случилось, воскликнул Мси пьер «Да, мы говорили о фотографиях. Как-нибудь я принесу свой аппарат и сниму вас. Это будет весело. Что вы читаете? Можно взглянуть?» «Книжку бы отложили», — заметил директор срывающимся голосом. «Ведь у вас гость сидит». «Оставьте его», — улыбнулся Мси пьер Наступило молчание. «Становится поздно», — глухо произнёс директор, посмотрев на часы. «Да, сейчас пойдём. Фу, какой бука! Смотрите, смотрите, губки вздрагивают, солнышко, кажись, вот-вот выглянет. Бука, бука, пошли», — сказал директор, встав. «Сейчас. Мне здесь так приятно, что прямо не оторваться».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 Директор опять взял его под локоток, издавая сладострастно гнусовые звуки, ушли. Но в последнюю минуту донеслось виноват кое-что забыл, сейчас догоню вас. и директор хлынул назад в камеру, близко подшёл к циинцинату. Улыбка сошла на мгновение с его лилового лица. Мне стыдно. Просвистел он сквозь зубы. «Стыдно за вас! Вы себя вели, как...» «Иду, иду!» — заорал он опять, сияя. Схватил со стола вазу с пионами и, расплескивая воду, вышел. Сенцинат всё глядел в книгу. На страницу попала капля. Несколько букв сквозь каплю из петита обратились в Цицера. Впухнув как подлежачий лупой.